Исиола 5 марта 1959 года. По дороге у меня поломался грузовик, потом прицеп, и я приехал на место стечи вечером 25 февраля. Эльза прибежала из за реки через четверть часа после моего прибытия. Очевидно, услышала звук мотора. Выглядела она здоровой, но отощала и изголодалась. Прежде чем приниматься за мясо, она, как обычно, устроила мне теплую встречу. Правда, Эльса была далеко не такой схудалой, как после нашего первого опыта. За два, за три дня она совсем отъелась и теперь выглядит отлично. Ее совсем озадачило твое отсутствие. Она то и дело заходила в твою бому, заглядывала в грузовик и звала тебя». Но постепенно втянулась в обычный распорядок дня, только натрес отказывалась покидать лагерь и ходить на прогулки. По утрам она спускалась со мной в кабинет и оставалась там целый день. Получив в воскресенье утром от меня вторую козу, Эльша Сердит охраняла добычу, никого не подпускала к ней. Но как только я пошёл в кабинет, она приволокла тушу туда, положила возле скамейки и позволила мне разделать мясо. Когда же я возвратился в лагерь, Эльза принесла козу к палатке. На следующий вечер я сказал ей: "Пошли домой, Эльза". Она подождала, пока я соберу остатки мяса, и важно зашагала передо мной от палатки. Белое пятно у неё на спине исчезло. Её приятель Воран всё ещё живёт здесь и не упускает случая что-нибудь стащить. Кажется, она уже привыкла к Ворану и позволяет ему рвать кусочек мяса. Пока никаких признаков, что она встречалась со львами. Я покинул ее во вторник, нарочно задержав в кабинете, пока шли сборы. Но как только заработал мотор, она поняла, что я уезжаю, замкнулась и даже не хотела глядеть на меня. Собираюсь снова навестить ее 14-го. Исиола, 19 марта 1959 года. Я проведал Эльсу 14 марта. Выехал 4-го 11-го, добрался в половине 7-го. Никаких следов Эльсы. Ночью я выпустил несколько сигнальных ракет, а на рассвете отправился искать её и дошёл до большой лужи возле дороги, где она подкрадывалась к слону. Лужа высохла, следов Эльсы нигде не было. Я снова выпустил ракету, прошёл по гряде до автомобильной колеи и направился в лагерь вдоль лаги. И здесь ничего. Вернулся к палатке примерно в четверть десятого, а через пятнадцать минут из-за реки неожиданно появилась Эльса. Выглядела она неплохо. За одиннадцать дней, которые прошли после нашей предыдущей встречи, она, по крайней мере, один раз удачно поохотилась и обнаружил несколько царапин, полученных должно быть во время схватки со своей жертвой, но царапины легкие, поверхностные. Эльса сразу вспомнила старые привычки, стала озорничать, дважды сбила меня с ног, причем один раз повалила прямо на колючий куст. Потом милостиво согласилась прогуляться вдоль реки, но вообще-то предпочитала сидеть со мной в кабинете. По-прежнему незаметно, чтобы она встречалась с дикими львами. Я не слышал никакого рычания. «Сейчас очень сухо». Это должно быть облегчает и Эльсио хоту. Всё кругом видно, и все животные ходят к реке на водопой. Я захватил только маленькую палатку. Ночью нам с Эльсией было довольно тесно, но ливь всё и на себя бросался, ни разу не намочил и нап. Как обычно, за ночь она несколько раз будила меня: то носом потрётся, то сядет сверху простать мы в среду, причём без всяких затруднений. Мне кажется, эс становится всё более независимой и охотно остаётся одна. Не понимаю людей, которые утверждают, будто жизнь и поступки животных всецело управляются инстинктом и условными рефлексами. Только разум мог создать ту хитроумной стратегию, которую применяют львы во время охоты на животных. А всё известное нам примеры осмысленного, продуманного поведения Эльсы. Из Сиола, 4 апреля 1959 года. Я приехал на место нашего лагеря около 8 часов вечера. Выпустил, как обычно, сигнальные ракеты. Эльса не появилась, не пришла она и ночью. Рано утром я отправился по тропе, на которой мы подстрелили цесарку, и нашел там следы недавней стоянки. Надеясь разыскать Эльсу за рекой, я сделал широкий полукруг, но и там не увидел я следов. Возвратился с его женой. Уж не убили ли ее?